Драгоценный опыт В начале 20-го столетия зарождалась тенденция, ставшая в наши дни печальной реальностью. В последние годы в наших духовных академиях умножилось число постригаемых выночества. С заботой смотрим мы, старики, на быстрое прохождение таких юных, духовно незрелых монахов по степеням священства. Едва постригут, как монах становится еще на школьной скамье священнослужителем. Где же опыт послушничества? Где опыт отсечения своей воли, борьбы со своей самостью? не говоря уже о борьбе с другими страстями? Едва кончил курс такой монах, как его назначают преподавателем в семинарию или училище. Он еще не видал настоящего монашества, как становится в положение наставника. Разумно было бы студентов, желающих иноческого жития, вовсе не постригать в бытностях студентами, а по окончании курса посылать в благоустроенные обители, где еще не угасло старчество, вроде Оптиной, Глинской, Саровской или засимовой пустынь подчинять их там строгому укладу настоящей монашеской жизни примерно года три, и только тогда, когда старцы признают их способными к монашеству, постригать и посылать на послушание туда, куда найдет благопотребным церковная власть. Кандидат в епископы или пресвитеры говорит апостол Павел о причине препятствующей хератонии. «Не должен быть из новообращенных» чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 6. Запрет на рукоположение неподготовленных кандидатов указан в третьем правиле Лаодикийского собора. Недавно крещенных не подобает производить в чин священнический. И дело здесь не просто в возрасте, но прежде всего в зрелости духа. Отсутствие любви превышает все канонические препятствия к священству. Нашей традицией была присуща строгость принципов, составляя в позапрошлом веке устав Афонского пантелимоного монастыря старец Иероним Соломенцов заповедал В должность братского духовника яко-духовного врача избирается в обители и романах лет довольно пожилых трезвенного, честного и богоугодного жития, к чтению книг божественных и отеческих, рачительной и в духовной жизни испытанной. С должностью духовника и должность наставника, то есть старца, соединяется не отдельно. Карфагенского собора, правила 6 и 43. «Когда я поступил в монастырь святого Пантелеимона на Афоне, вспоминал отец Афроний Сахаров, Старые монахи смотрели как на безумного, на того, кто, прожив в монастыре менее десяти лет, уже говорил о духовных вещах. Старчество как пророчество, оно не подлежит административному действию иерархии. Старец — это человек, со страхом проживший много лет в заповедях Божиих. Он может говорить другим, как он понимает. А те, которые недавно начали ощущать благодать Божию, должны быть очень осторожными до тех пор, пока не пройдут долину смерти, Псалом 22 стих 4, испытаний, искушений. Тогда они приобретают силу суждения, иначе они повторяют слова, не зная их настоящего содержания». И сколько бы они ни читали Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Семена Нового Богослова, Григория Паламу, все равно они не познают того, что дается за послушание. Чистая молитва, свободная от всех страстей греховных. Ни одна академия не дает этого своим ученикам. Многие святые пережили это, но особенно Семен Новый Богослов в этом отношении является примером. Ему до монашества было дано узреть нетварный свет. Конечно, читайте книги, получайте образование, но самое большое дело в монашестве через послушание предаться на волю Божию. Тогда Господь дает то, чего не познают никакие академики — чистую молитву. Те священнослужители, которые в молодом возрасте занимают какие-то руководящие церковные должности, себе вредят, даже если у них есть необходимые для их должности качества. Вместо этого, не растрачивая себя понапрасну, а занимаясь работой над самими собой, некоторые из них составили бы впоследствии великий духовный капитал церкви, «Я очень огорчаюсь, слыша, что молодые священники сидят в начальнических креслах. Однако сплошь и рядом настоятелями храмов становятся неопытные батюшки, способные духовно работать над своей паствой, а молодые иереи. Зло в том, что молодые, не совершив предварительно духовной работы над самими собой, взваливают на свои плечи ответственность за других». Не стяжав еще духовного богатства, они занимают место, которое обязывает раздавать это духовное богатство другим. А второе зло в том, что духовенство более старшего возраста, не занимая в церкви ответственных должностей, не имеет возможности делиться с другими своим драгоценным опытом. Старец Иероним Игинский уже в молодости стал широко известным в своей местности проповедником-мирянином. Но не смел, тем не менее, помышлять о священном сане. Священник должен быть богоизбранным или выбранным народом, но не самозванцем. Есть много препятствий к рукоположению в освященство, я добавлю еще одно – когда ищут сана по своей воле. У отца Иеронима было столь возвышенное представление о таинстве священства, что когда он все же стал диаконом, то хотел оставаться им до самой смерти, ибо не мог представить, как будет своими грешными руками касаться Господа славы. Он рассказывал, «Я был диаконом 11 лет и даже не думал о священстве. Меня сделали священником насильно». Не менее тяжелым, ответственным и рискованным делом он считал духовничество. Многие становятся духовниками, не имея должного опыта. Не исцелившись сами, они учат и наставляют других, и это опасно. Молодого человека, призванного к принятию сана, старец раним предупреждал. «Ты еще молод и не можешь постигнуть величие священства». Святые по глубокому благоговению избегали священства не потому, что не любили его. Некоторые даже доходили до того, что отрезали себе части тела, только чтобы их не вынуждали принимать священство. Велико достоинство священства. Тот, кому предстоит рукоположение, должен быть безупречен. Феофилакт Болгарский говорит, что если кто и птичку убил – не может стать священником. Сам старец очень недолго служил литургией. Он сам по смирению прекратил совершение Евхаристии, продолжая исполнять все прочие священнические обязанности. Поводом к необычному решению послужило чудо. После хератонии отец Ироним 40 дней подряд служил литургию. Эти дни он провел в состоянии духовного вознесения. Чем выше возносилась его душа, тем глубже он чувствовал свое недостоинство служить литургию. На сороковой день с момента рукоположения он удостоился увидеть страшное видение. Святые тайны по присуществлении вдруг приняли внешний вид тела и крови. Он был потрясен и взмолился со слезами. Ему пришлось молиться много часов, чтобы тело и кровь приняли обычный вид, и он смог причаститься. В тот же день, под впечатлением пережитого, он решил отказаться от дальнейшего совершения таинства Евхаристии. «Тяжело служение священника», — говорил он, — «и я не могу его выдержать». После этого он прослужил всего только около полугода, ожидая, пока найдут замену. Многие выдающиеся подвижники, как известно, не стремились к принятию священного сана, а то и прямо уклонялись от этого, движимые чувством смирения и сознанием непомерного величия такого избранничества. Не имели священного сана выдающиеся русские подвижники, такие как старец Василиск Сибирский, затворник Ларион Троекуровский и многие-многие другие. В наш век простыми схимниками оставались всему миру известные старцы – Силуан Афонский, Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец. Но то же было и в прошлом. Примечательный пункт содержится в уставе Афонского Пантелеймонова монастыря, составленного старцем Иеронимом Соломенцовым. В главе о должности монастырского духовника говорится, что в помощь ему не возбраняется, по благословению игумена, быть наставником, то есть старцем, другому брату и даже простому монаху, только искусному в духовной жизни, который брата, открывающего ему мысленные свои брани, мог бы вразумить, как ему противоборствовать искушениям вражеским, возбудить себя к покаянию и исповеданию грехов своих пред Отцем духовным. Так и велось с древности. Старцем мог быть не только монах-схимник. Пусть это будет епископ, священник или, может быть, самый обычный благочестивый мирянин. Суть заключается не в сане, не в чине, не в должности. Суть в том, чтобы избранный нами наставник оказался опытным и искусным духовным делателем, строгим к греху. В беседе с учащимися Московской Духовной Академией архимандриту Кириллу Павлову был задан вопрос. «Говорят, что духовником может быть простой верующий духовный человек, но не священник. Возможно ли это?» Мой ответ – да. Были духовные старцы, которые не имели сана. Всю жизнь оставался простым монахом и никогда не притязал ни на какие церковные чины преподобный Максим Исповедник, хотя имел к тому все возможности. Вообще древние монахи обычно редко принимали сан, из смирения часто отказываясь от столь великой чести. Так бежал в Египет Искелий в Исаак, скрываясь от поставления вопресвитеры. А в Амонии, быв призываем к епископству и убегая от него, отсек себе правое ухо, чтобы безобразием тела отклонить от себя рукоположение. А в Евагрии Понтийский, один из глубочайших мыслителей древности, усердно уклонялся от епископства, но не сумел избежать рукоположения в диаконский сан и возведения в архидиаконы, принятого от своего наставника, святителя Григория Богослова. Избрание в 326 году на Александрийскую кафедру святителя Афанасия Великого потребовало немалых усилий со стороны паствы. Все множество жителей, все принадлежащие к кафолической церкви, собравшись вместе единодушно, как бы в одном теле, выпияли, взывали, требуя в епископы церкви «Афанасия» и всенародно молили о сем Христа в продолжении многих дней и многих ночей. А в 361 году с насилием и против воли рукоположен был в ипресвитеры будущий святитель Григорий Богослов. О том, как тайно скрывался, избегая пасторского посвящения Иоанн Златоуст, он сам и описал подробно в своих знаменитых «Словах о священстве». Там, среди прочего, он говорит, священно действующему нужно быть столь чистым, как бы он стоял на самых небесах посреди тамошних сил. Принимающему на себя такую заботу должно иметь великое благоразумие и еще прежде благоразумие великую благодать Божию, правоту нравов, чистоту жизни и добродетель более, нежели человеческую. Прежде всего, у него душа должна быть чистой от стремления к этому делу. Если он будет иметь пристрастное расположение к нему, то по получении его загорится сильнейшим пламенем. По моему мнению, должно с таким благоговением относиться к этому делу, чтобы убегать от тяжести этой власти. Бедственно, поистине бедственно домогаться этой чести. Нужно вникать и тщательно наблюдать, не скрывается ли тлеющая искра такого желания. Его должно тщательно изгонять из души. Кто из уже посвященных в сан не желает величаться этой властью, тот не боится и лишится ее. Напротив, опасающиеся и боящиеся низвержения претерпевают жалкое рабство, соединенное с многими бедствиями. Если же кто еще прежде достижения этой чести питает в себе этого страшного и лютого зверя, то нельзя и выразить, в какую печь ввергает он себя по достижении власти. Из примеров более позднего времени среди многих смиренно уклонявшихся от хератонии подвижников можно вспомнить и Анна Молдавского, и Афонского схимника Аркадия, Схимонах Иоанн Молдавский, Беспалый. Год кончины 1843. Ученик, друг и сотрудник преподобного Паисия Молдавского и преподобного Василия Поляна Мирульского. Выдающийся русский подвижник-молитвенник, имел дар созерцательной молитвы. Дважды подвязался по нескольку лет на Афоне, после чего возвращался в немецкий монастырь отсек себе перст правой руки, таким образом уклоняясь ради безмолвия и смирения от посвящения в иерейский сан. Более двадцати лет отшельничал в Покровском скиту при Нямце, вместе с выдающимся старцем с химонахом Платоном Пустынником. Позже был призван к окормлению молдавских обителей, стал старцем скита Поляна Вороны. Отец Иоанн более сорока лет отказывался беседовать с женщинами, умер в глубокой старости. Схимонах Аркадий, год кончины, 1908, родом из Вятки, окончил духовную семинарию, прибыл на Афон в 1851 году. Глубокий знаток древнегреческого языка, искусный каллиграф, талантливый составитель служб и акафистов. Его усердием сделано немало переводов с греческого и с церковнославянского на греческий. Отказывался в течение всей многолетней жизни в Пантелеимоновом монастыре от рукоположения, неоднократно предлагаемого старцами. Схеманах Аркадий внес заметный вклад в духовно-просветительскую деятельность обители, составил под руководством старца Иеронима Соломенцова многие новые службы в частности, службу Пресвятой Богородицы ради Иерусалимские иконы Ея.